принадлежала кутигурам. И поскольку булгарские ханы этих веков считали себя потомками Ернака, мы можем заключить, что именно Орда Ернака стала известна как Орда Утигуров. Ернак, как нам известно, двинулся на восток из Бессарабии в период войны своего брата Денгезика с Византией или после него. Вероятно, что утигуры провели несколько лет на Нижнем Днепре, после чего они вошли в Северо-Крымские степи через Перекопский перешеек. Они однако не осели в Крыму, а двинулись через полуостров Северо-Запада на юго-восток, до того как достигли Боспора, Керченский пролив, который они пересекли с тем, чтобы поселиться в Азово-Таманском регионе. Движение утигуров из Бессарабии к Тамане может быть расценено исторически как возвращение к их старым местам обитания, поскольку их маршрут был тот же, что и часть Игунской Орды, которая пересекла Керченский пролив в западном направлении по льду зимой 377 года. Смотрите раздел 6 выше. Только теперь движение было в противоположном направлении. Весьма возможно, что во время первого или западного движения некоторые улусы у тигуров остались в азово таманском регионе. Так что у тигуры теперь воссоединились со своими сородичами. Пересекая крымские степи, они пришли в контакт с крымскими готами, часть которых последовала за ними к Таманской стороне пролива. Эти готы, поселившиеся на восточном побережье Азовского моря, иногда более точно называются трапезитами, тетракситы. Васильев, страницы 57-69. Сравните главу 3, раздел 9. Кутригуры, или остатки орды Денгизика, последовали заутигурами, В их восточном движении. Около конца V века они скитались между изгибом Нижнего Днепра и Азовским морем, контролируя также степи Северной Таврии и Крымского полуострова боспора Территория, занятая Кутригурами, таким образом соответствовала месту древних скифских курганов. Смотрите главу 2, раздел 2. Византийские власти в Южном Крыму были взволнованы давлением Кутригуров, и в 488 году губернатор Херсонеса решил с одобрения императора Зенона реставрировать стены и башни Херсонеса, которые были разрушены землетрясением 8 лет назад. Васильев, страница 43-47. Кроме Утигуров и Кутригуров, Существовала и третья гунская орда в районе Северного Кавказа – Сабиры или Савиры, Сабеи-Рои. Сабиры выглядят расширившими свою власть на различные угорские, мадьярские племена, которые пришли в регион во второй половине V века из района Урала. Среди этих угорских племен хунугуры – и Сарагуры могут быть упомянуты в данном контексте, последние могут быть отождествлены с белыми уграми первой русской летописи. Несмотря на вторжение варварских племен в Крым, и здесь христианство постепенно распространялось. Епископы как Боспора, так и Херсонеса присутствовали на церковных соборах в Эфесе и Константинополе. 438-451 годы. Кулаковский Таврида, страница 56. В 19-м столетии на окраине Керчи было раскопано несколько христианских погребальных пещерных камер, нечто схожее с катакомбами. В катакомбах 491 -го года была захоронена аланская чита что явствует из имен на надписях «Совак» и «Файспарта». Там же страница 57-58. Доступны малочисленные свидетельства относительно коммерческой роли Боспора.